Глава двадцать Ваша жизнь теперь в моих руках. Готовы ли вы довериться мне? Все, что происходит сейчас, кажется немного странным. Мужчина, которого я знаю всего пару минут, переходит на низкий шепот и как будто собирается прижать меня к себе. Вы стоите слишком близко. Не сочтите за грубость, но вы нарушаете мое личное пространство. Наверное, это невежливо. Делаю шаг вперед, затем оборачиваюсь. Мужчина держится невозмутимо, но в его глазах скрывается что-то такое загадочное. Это моя работа. Стать вашим щитом, вашей тенью. Ничего личного. Чувствую, будто этот человек видит меня насквозь. Эта мысль почему-то волнует. Ах, ясно, значит, мы не так поняли друг друга. Все же я бы попросила вас так, на всякий случай, не переступать черту. Он молод, силен, красив. Так что будет правильно, если я на всякий случай обозначу границы. Вячеслав смотрит на меня как-то не так. Хотя я должна вызывать только рабочие интересы, или мне показалось. Учту ваше пожелания. Через час я должна быть в поликлинике, вы меня отвезете? Безусловно, подготовлю машину, буду ждать вас у ворот. Теперь его голос кажется строгим и полным металла. Ладно, он всего лишь временно подменяет Олега. Я должна очистить свои мысли от лишнего, и сосредоточиться на своих целях, на беременности и на здоровье малышей. На этой ноте я возвращаюсь в дом. С этого момента начинается новый день, полный обыденных забот и приятных ожиданий. Решаю сосредоточиться на них, оставив позади все ненужные переживания. Я нахожусь под защитой самого Динара Багирова, со мной ничего не случится. Вспомнить хотя бы похищение на новогоднем балу. Магиров примчался за мной за три минуты. А как испугались похитители при виде него. Драпали так, что пятки сверкали, охваченные ужасом. Приходят сообщения Динара. «Ара, это как? Все хорошо?» Отвечаю. «Так приятно, когда Динар волнуется и находит минутку в его плотном графике, чтобы порадовать меня капелькой своего внимания». Прошло только 30 минут с момента нашего временного расставания. Динар уже прислал СМС. Неужели так быстро соскучился? «Да, все здорово. Собираюсь к врачу. Немного волнуюсь». Приходит ответ. «Я тоже. Напиши, как все пройдет. Если что-то понадобится, обращайся к Вячеславу. Он проинформирован о том, как надо себя вести». «Вот отлично. Значит, мне только показалось». «Мало у кого хватит наглости играть с Динаром Багировым». Только у самоубийц. Перед уходом заглядываю к Мишке, предупредив Киру, что отлучусь на час-два, затем спускаюсь в холл. На улице прохладно, но и где же весна? Мокрый снег еще лежит на обочинах, а небо затянуто серыми тучами. Погода снова не радует. Выхожу из дома, кутаясь от прохладного ветра в пальто. Слава уже ждет у машины и по-джентльменски открывает передо мной дверцу. Прошу вас, Рая. Я чуть смущенно благодарю. Опускаюсь на мягкое сиденье, украдкой наблюдая за ним. Даже в обычном классическом костюме на нем все смотрится иначе. Мужчина садится за руль, поворачивает ключ зажигания, мотор тихо урчит. Клиника на Садовом кольце? Да, у доктора Орловой. За окном медленно плывет знакомый пейзаж загородных улиц. Аккуратные таунхаусы, ухоженные газоны изредка проезжающие машины. Черный внедорожник бесшумно скользит по дороге. Вячеслав ведет машину уверенно и плавно, чувствуя себя в безопасности. Весь его вид выражает собранность и сфокусированность на задаче. Я кратко разглядываю его профиль. И прямо поджатые губы, хмурое выражение бровей. Он явно привык к ответственности и держит себя в руках. Наверное, не раз выполнял функции телохранителя. Может быть, и не только. В Славе ощущается скрытая опасность хищника, который в любой момент может атаковать. Хотите послушать музыку, любезно предлагает? Да, если можно что-нибудь гармоничное. Большую часть дороги я будто вот, ощущаю на себе его взгляды в зеркале заднего вида. Предыдущий охранник, Олег, был более зрелым и не таким симпатичным. Вел себя хладнокровно, как робот, с четко заданной программой. Да что со мной не так? Он просто выполняет свою работу, следит за дорогой, а мне все мерещится. Почему Динар приставил ко мне именно его? Тереблю ремешок сумочки, пытаясь сосредоточиться на чем-то другом, но только не на этом.